Софьи Сигизмундовне Дзержинской, «Орел», «Каторжный Централ», 4 января 1916 года. «Зося, моя дорогая, два месяца назад, 15 -го, 2 -го ноября 1915 -го года, я написал тебе и Ясику большое письмо, и с тех пор получил открытку от 6 декабря и хорошую карточку». Значит, письма моего ты не получила, а выслал я его заказным и был уверен, что не пропадет. А теперь я себя попрекаю, что в декабре не выслал хотя бы открытки. Ты прости мне, что я так редко писал. Моя жизнь без жизни, о ней нечего писать. Я тут сижу вот четвертый год, никому не нужный, бессильный во всем». Ясик, благодаря твоему уходу, вырос за это время такой большой. Когда мы увидимся, когда прижму его к стосковавшемуся сердцу, живу этой мыслью, а вместе с тем действительность каждого дня столь чужда и далека от этой надежды, что кажется, будто никогда не придет эта сладкая минута. В моей жизни нового мало, сижу теперь один, Вот уже два месяца, чем очень доволен. Через два месяца мой срок за побег кончается, 29 ноября по старому стилю, и меня, по всей вероятности, переведут обратно в Губернскую, чтобы там, должно быть, ждать конца войны. Надеяться раньше на суд невозможно. Время коротаю чтением. Привет сердечной семье твоей и знакомым. Твой Феликс. Софье Сигизмундовне Дзержинской. «Орел», «Каторжный Централ», 4 февраля 1916 года. «Дорогая моя Зося, месяц назад я написал горькое письмо, и в момент сдачи его я получил сразу два твоих и Ясика письма, но написать новое письмо я уже не мог». Прости меня поэтому, но я так беспокоился, не зная, чем объяснить твое молчание. А воображение подсказывало всякие ужасы. Но все хорошо, что хорошо, кончается. А твои две открытки от 4 и 7 января меня еще больше успокоили. Ты, друг мой, не должна испытывать тяжелого чувства, когда думаешь обо мне, читаешь письма мои. Ведь что бы меня ни ожидало, какие бы настроения ни приходилось переживать, у меня никогда нет в душе бесплодных жалоб. И даже тогда, когда тоска как бы одолевает меня, все-таки в глубине души я сохраняю спокойствие, любовь к жизни и понимание ее, себя и других. Я люблю жизнь такой, какая она есть в ее реальности, в ее вечном движении в ее гармонии и в ее ужасных противоречиях. И глаза мои видят еще, и уши слышат, и душа воспринимает, и сердце не очерствело еще. И песнь жизни живет в сердце моем. И мне кажется, что тот, кто слышит в своем сердце эту песнь, никогда, какие бы мучения не переживал, не проклянет жизни своей, не заменит ее другой, спокойной, нормальной. Ведь эта песня — все, она одна остается, это песня любви к жизни. И здесь, в тюрьме, и там, на воле, где теперь столько ужасов, она жива, она вечно, как звезды. Эти звезды и вся краса природы рождают ее и переносят в сердца людские. И сердца эти поют и вечно стремятся к воскресению и когда небо безоблачно, и вечером заглянет ко мне за решетку звездочка, и как будто что-то говорит тихонько, когда, забывшись, я как бы вижу живую улыбку Ясика и глаза его, полные только любви и правды, когда живо вспомню лица и имена друзей, тех, кого люблю, тогда на душе у меня так хорошо, так тихо, Как будто сам я, ребенок, еще чистый и без лжи, славлю жизнь, не помня о себе и своих мучениях. В постскриптуме к моему последнему письму я советовал тебе, если только можно, вернуться на родину. С тем, что наша переписка может затрудниться или вовсе прекратиться, не следует считаться. Ты должна жить. Вот самое главное и решающее». Обо мне не беспокойся, я совершенно здоров, кашель не возвращается уже, в камере тепло, да и зима в этом году безморозная, на удивление, топят достаточно, питаюсь тоже хорошо, через три с половиной недели переводят меня, как я уже писал, в губернскую. А теперь пару слов и все мое сердце, и все мои ласки Ясику нашему, которому... Купи от меня шесть целусков, мятных пряников, Ведь я все-таки не так скоро увижу его. Солнышко моя, моя звездочка, Ясик мой милый, Дитя мое, целую тебя крепко, Я татусь твой, Фелик. Когда меня освободят, Я сейчас же приеду к тебе, Сяду на поезд, и он все ближе и ближе К тебе меня будет вести И привезет к тебе И ты выйдешь с мамусей мне навстречу, и я увижу первый тебя, и узнаю, и подыму высоко-высоко, и обниму крепко-крепко, и поцелую яська моего горячо-горячо. Будь же здоровой и хороший, и расти, ясеньку мой. Твой татусь Фелик. Как живет тетя Левицкая, или же ты с ней снова разошлась? Твой Феликс. Софье Сигизмундовне Дзержинской. Орел. Губернская тюрьма. 13 марта 1916 года. Дорогая Зося моя, уже две недели как меня перевели в губернскую. Распоряжением Сената, дело мое и других передано в Московскую судебную палату, так что суд, наверное, будет до окончания войны. Ожидаю с нетерпением вестей от тебя». Сам пишу только открытку, нет как-то настроения писать много. Жизнь мою знаешь, сижу в общей камере, нас двадцать восемь человек. Занимаемся немного, и время проходит. Я совершенно здоров. Целую Ясика крепко и обнимаю вас. Сердечные приветы родным и знакомым. Твой Феликс. Софье Сигизмундовне Дзержинской. «Орел. Губернская тюрьма. 20 марта 1916 года». «Я спокоен и не чувствую себя плохо. Время быстро проходит. Почти целый день учу грамоте товарищей. На этой неделе, должно быть, переведут всех нас в московскую губернскую тюрьму, а не в Бутырки, так как московская палата уже назначает наши дела к слушанию. Ваш Феликс». Софьи Сигизмундовне Дзержинской. Москва. Губернская тюрьма. 14 апреля 1916 года. Дорогая Зося, три недели уже, как я, нахожусь здесь и надеюсь, что на этих днях получу от тебя весточку. В самом непродолжительном времени уже будет рассмотрено и мое дело, но срок мне еще не объявлен. О приговоре ты, наверное, узнаешь из газетной хроники. Говорят, что теперь приговоры по политическим делам не будут столь суровы. Но об этом я меньше всего думаю. И гаданием вовсе не занимаюсь. Сижу я в одиночке, но вдвоем. Предпочел бы сидеть один, тем более, что попал неподходящий для меня сотоварищ. Снова читаю, и время уходит. Приближается развязка. «Жизнь здесь по тюремному масштабу сносная, и я не та, которого над жизнью вообще, как в Орле. Здесь живет, кажется, сестра моя Едвися. Она бежала из Вильна, но еще не знает, что я здесь. Я писал ей, и если она не уехала, то придет на свидание. Твой Феликс» Софье Сигизмундовне Дзержинской Москва, губернская тюрьма 1 мая 1916 года. Дорогая Зося моя, я только вчера вечером получил твои письма от 27 февраля и 15 марта с цветками от Ясика. Теперь посылаю открытку, а после суда напишу больше. Я беспокоился сильно, но я знал, что письма ко мне задерживаются из-за моего перевода в Москву, и ждал терпеливо, и дождался». Много грусти и тоски чувствуется в письмах твоих и радости ясиком. Я завидую тебе. Кажется, с какой безумной радостью я закопался бы где-нибудь в глуши вместе с Ясиком, где были бы только мы, целый мир и теплые лучи солнца, и прохладная тень лесов, и вечно тихая песнь воды, нежные цвета лугов и неба. Суд через три дня. Защитник у меня есть. Я получил вчера от господина присяжного поверенного Козловского из Петрограда открытку. Он пишет, что ты к нему обращалась с просьбой защищать меня, но он мне не нужен. Я его постараюсь об этом уведомить. Зося, обо мне не беспокойся. Даю тебе слово, что я обеспечен материально на все время заключения. Твой Феликс». Софье Сигизмундовне Держинской Москва, губернская тюрьма, 13 мая 1916 года «Дорогая моя Зося, о приговоре моем ты, наверное, уже знаешь из газет. 6 лет каторги. Но зачли мне 3 года, так что остается 3. Самое главное то, что носить кандалы не придется» так как кандальный срок прошел в зачтенных мне трех годах. Приговор мой войдет в законную силу через 17 дней, и меня скоро, может быть, через месяц, переведут в каторжную тюрьму. Буду хлопотать, чтобы оставили в Москве, в Бутырках. Сижу, как и раньше, вдвоем, но на прогулке гуляет нас 10 человек, и потому я не так уж одинок. Я доволен, что переведут меня в каторжную. Надоела одиночка. И, может быть, поставят на какую-нибудь работу. Скорее время пройдет, и укрепятся несколько мускулы. А время все-таки ужасно быстро летит. Ведь Ясик уже такой большой, и через месяц ему уже исполнится целых пять лет. Мой дорогой милый мальчик. И когда я думаю, сколько ты в связи с ним пережила страданий, горя и муки... Я помню и о всем счастье, которое он дает, и завидую тебе, и радуюсь за тебя, и тоскую по нему. Нужно иметь минуты счастья, чтобы жить и быть светлым лучом в жизни, вызывающим кругом радость, и чтобы уметь страдать и не быть сломленным ничем. Сказка ласки материнской останется на всю жизнь. Ясик мой, когда глаза мои отдохнут, видя тебя, Когда ты будешь рядом со мной, И все заботы мои и мысли горькие отлетят. Когда я сам стану, как ты, С тобой смеяться и играть. Придет время, оно идет, И может быть близко. Ваш Феликс Ясику Держинскому Москва, губернская тюрьма 24 мая 1916 года Милый мой Ясик, Я получил твои слова от одиннадцатого апреля, которые ты мне послал с Губель, с высокой горы. Они, как маленькие птички, летели ко мне и долетели. Они теперь со мной в камере моей, и мне весело, что мой Ясик помнит обо мне, и что он здоров. Да, мой милый, когда я вернусь, мы пойдем и на еще более высокую гору, высоко-высоко, туда, где тучи ходят» где белая шапка снега покрывает верхушку горы, где орлы вьют свои гнезда. И оттуда будем смотреть вниз, на озера и луга, деревни и города, зеленые рощи и бурые голые скалы, и вся жизнь будет перед нашими глазами. Я буду рассказывать тебе о своей жизни, где я был и что видел, как радовался и огорчался, «И как люблю тебя, сынок мой, и мы будем говорить о тебе, что ты любишь и кого ты любишь, кем ты будешь, каким сильным и хорошим, какой радостью для мамуси, для меня, для людей, что ты будешь делать, когда вырастешь. Цветочки, которые ты собрал для меня и прислал, тоже у меня в камере. Я смотрю на них и на карточку твою, и думаю о тебе». Мы будем вместе любоваться живыми цветами на лугах, белыми и красными, желтыми и голубыми, всеми. И будем смотреть, как пчелы на них садятся, и ароматный сок их собирают. И будем слушать всю музыку, и пчел, и цветов, и деревьев, и птичек, и звон колокольчиков. А потом дома будем слушать, как мамуся играет». А мы будем тогда тихо сидеть и молчать, чтобы не помешать, и только слушать. А теперь до свидания, мой ты добрый. Целую и обнимаю тебя крепко-крепко. Твой папа Фелик. Софьи Сигизмундовне Дзержинской. Москва. Губернская тюрьма. 16 июня 1916 года. Дорогая Зося! Я только что получил твое письмо от 5 июня с карточкой Ясика. Напрасно, дорогая, беспокоишься за меня. Мне меньшего приговора дать не могли, и я ожидал большего. Поэтому приговор не поразил меня. Осталось мне три года. По всей вероятности, буду здесь отбывать, в Москве, в Бутырской тюрьме, куда через 2-4 недели переведут. Я совсем здоров». «Питаюсь даже слишком хорошо для такого тяжелого времени. Поддержки у меня больше, чем нужно, и поэтому ты совершенно напрасно мне прислала. Ведь я знаю, что теперь тебе приходится особенно тяжело, и поэтому не делай этого, дорогая. Мне так тяжело, что я сам ничем не могу вас поддержать, а быть еще самому тяжестью – это уже слишком. Еще раз прошу тебя, дорогая, Обо мне будь спокойна, и если лучше вам будет уехать к отцу, то уезжайте, ведь война когда-нибудь кончится, а мыслями мы будем вместе. Поэтому до свидания, целую вас обоих крепко. Ваш Феликс. Ясику уже шестой год пошел, большой уже сынок наш. Софьи Сигизмундовне Дзержинской. Москва, губернская тюрьма. 11 июля 1916 года. «Дорогая моя Зося, я долго не писал, хотя и собирался написать большое письмо, но как-то так вышло, я все ожидал сообщения, что меня переводят в бутырки. Между тем, кажется, я еще некоторое время останусь здесь, в губернской, и буду здесь учиться портняжеству, то есть шить на машине» а затем буду в бутырках поставлен на работу. Во всяком случае, я доволен, что по всей вероятности оставят меня в Москве. Я теперь не один сижу, и я доволен моим сотоварищем. Все остальное по-старому. Всем обеспечен, здоров совершенно, и время быстро идет и приближает день возврата к жизни, к своим. Не огорчайся из-за меня, Приходится все пережить, ведь это не случайность, это судьба моя, и сил у меня много, да и судьба это лучше стольких других. Теперь, когда буду работать, время пройдет еще быстрее. Ваш Феликс Софьи Сигизмундовне Дзержинской Москва, губернская тюрьма, 20 июля 1916 года Дорогая моя Зося, что-то давно не имел от тебя известия, а в последнем твоем письме от 14 июня было о нездоровье Ясика. Может быть, ты пишешь в Бутырке? Меня же, по всей вероятности, оставят еще на пару месяцев в Губернской, чтобы здесь научиться шить на машине. Пиши мне сюда. Все равно, если меня переведут раньше, письмо мне отсюда перешлют. Я немного беспокоюсь из-за твоего молчания, а письма твои столько радости и жизни вносят в камеру. Что с Юльком? Без его поддержки тебе теперь, наверное, очень тяжело. Как ты решила насчет отъезда к отцу? Мне недавно снился Ясик, как живой остался потом в памяти, и тоска грызет. Когда увидимся и будем вместе? Не могу иной раз думать, Лучше озлобить сердце свое, а деревенеть и стать чурбаном. Жизнь влечет, но пусть заснет тоска, И сердце пусть умолкнет. Кругом холодные стены, Смотрю сквозь решетку на бегущие тучи, На ласточек и голубей, На небо запада все в огне и красках, И спокойствие снова возвращается, и надежда. Жизнь — великая непобедимая жизнь. Феликс 3 августа. Все-таки меня сегодня переводят уже в бутырки. Пиши туда. Софьи Сигизмундовне Дзержинской. Москва, губернская тюрьма, больница. 17 августа 1916 года. Милая, дорогая Зося моя, Я теперь нахожусь в тюремной больнице, Но я болен не опасно. Растяжение мышц на ноге. Скоро пройдет без следов и я вернусь, должно быть, на днях в Бутырке. Пиши мне туда, и не беспокойся, пишу сущую правду. Сестра ходит ко мне, на днях была жена Владыка. Целую тебя и Ясика горячо, и обнимаю вас крепко. Феликс. Владиславу Эдмундовичу Дзержинскому. Москва. Губернская тюрьма. Больница. 29 августа 1916 года Когда я воспоминаниями обращаюсь к нашим годам в Держинове, меня охватывает трогательное чувство. Я вновь ощущаю радость моих тогдашних детских настроений. В эти минуты я хочу очутиться в наших лесах и слушать шум деревьев, песни лягушек, всю музыку нашей природы. Может быть, в жизни мне и давала силу эта музыка леса, музыка моих детских лет, которая и сейчас все время играет в моей душе гимн жизни. Изменился ли я? Не знаю. Молодость уже прошла. Много борозд, и не только на лбу, вспахала жизнь. Я ни о чем не жалею, кроме чужой муки, желая жить сам в правде, я должен был причинять боль любимым. Такова жизнь беспоказной сентиментальности, без уныния, богатая и глубокая. А в жизни общественной я весь сросся не только со своими мыслями, но с массами, и вместе с ними я должен пережить всю борьбу, муки и надежды. Я не жил никогда с закрытыми глазами, устремленными только в свою мысль, Я никогда не был идеалистом. Я познавал сердца человеческие. И мне казалось, что я чувствую каждый удар этих сердец. Я жил, чтобы до конца выполнить свое назначение и быть собой. А теперь ты знаешь условия моей жизни. Уже четыре года пройдет через несколько дней, как я вынужден жить без жизни. Я думаю, чувствую, но эти мысли и чувства мертвы как будто в недвижимом болоте, как во сне без сна, бессилие и бесполезность. Но мой мозг не дает мне покоя. Я все должен пережить, что мне суждено, до самого конца. Иначе быть не может. И я спокоен. И хотя я не знаю, что меня ожидает, но мысль моя все время рисует образы будущего, которым все увенчается». Я оптимист, помимо всего. Больше всего я тоскую по Ясику. В июне ему исполнилось 5 лет. Он немного больной, у него слабое горло, очень добрый и способный ребенок, только слишком нервный. Я всегда любил детей. С ними чувствовал себя сам беззаботным ребенком. С ними мог быть самим собой. Я получаю довольно часто от Зоси письма о нем, и они должны мне его заменить. После него мне больше всего достает того, что я не могу общаться с природой. Эти серые стены, эти колодцы сковывают душу, обесцвечивают все. Зося тебе говорила, что она была у меня на свиданиях в Москве. Передай ей сердечный привет и поцелуй маленькую Зосю от дяди. Она стоит перед моими глазами, как живая, когда была еще в вылингах. Она была такой живой. Письмо это я посылаю тебе через Аказию. Поэтому пишу по-польски. Завтра я уже выписываюсь из больницы. Поэтому пиши мне в пересыльную. Получение этого письма подтверди открыткой. Феликс Владиславу Эдмундовичу Держинскому Москва. Центральная пересыльная тюрьма. 2 сентября 1916 года «Дорогой мой брат, я подручный военно-обмундировальной мастерской. После четырех лет, почти все время проведенных в одиночке, я устал от бездеятельности. Время тянулось без конца, при сознании своей оторванности и ненужности. И вот, пока до известной степени, работа физическая лечит меня». Сам механический труд, заполненный им день. Если бы пришлось самому работать, Работа скоро стала бы в тягость. Но я работаю с другими, и время проходит. Могу о том, что мучает мысль, Не думать и не переживать вечно того же. Жизнь однообразна и пуста, Но ведь такова судьба, и я не ропщу. Таков мой удел. А в душе все та же песня жизни ликующей, все та же музыка величия и красоты, и все те же мечты жизнь. Да, я остался тем же, хотя зубы мои уже не все целы и не так остры. Ведь мне уже сороковой год идет, и молодость безвозвратно ушла, и способность быть таким впечатлительным и непосредственным, как раньше. Когда-то нам придется поговорить по душам, Здесь на свидании это невозможно, они тягостны ужасно, дают сразу многим, те кричат, чтобы их родные слышали, и в результате почти ничего не слышно от гула голосов. Я хотел бы с тобой иначе повидаться, и я надеюсь, что придет время, когда можно будет и мне быть у нас в деревне, и мы съедемся там, и снова услышу шум нашего бора, и тогда мы отведем души. Я ведь не раз думаю о нашем Держинове, как о сказке, что там восстановятся все силы мои, и молодость вернется. Ведь я там был последний раз в 1892 году, а во сне я часто вижу дом наш, и сосны наши, и горки белого песку, и канавы, и все-все до мельчайших подробностей. Феликс Софье Сигизмундовне Держинской. Москва. Центральная пересыльная тюрьма. 3 сентября 1916 года. Дорогая Зося, вот я уже работаю. Начал позавчера, и, кажется, работа хорошо повлияет на мое настроение и тем самым на здоровье. Комиссия меня освободила от тяжелых работ, и я теперь подручный у портного. Через пару месяцев научусь шить на машине и надеюсь, что скоро буду зарабатывать столько, что всякая поддержка от родных будет излишней. Я все еще ношу кандалы, но надеюсь, что мой двухлетний кандальный срок поглотится засчитанными мне тремя годами. Впрочем, кандалы не особенно меня беспокоят, надоедает только вечное бряцание. Но к чему человек не привыкает. Я пишу тебе откровенно, и ты, дорогая, не огорчайся. Я сам спокоен и только рассказываю тебе все это без тени жалобы и печали. Я спокоен, в душе уверенность, что мы увидимся, и будем вместе ласкать наше солнышко Ясика и рассказывать друг другу о давно прошедшем. Сегодня, после долгих дней, снова показалось солнце, заглянула в камеру и прислала нам свои ласковые, согревающие лучи. И на сердце у меня сегодня так тихо, как в хороший, теплый, еще осенний день. Столько лет уже прошло, столько страданий и мучений, и, однако, сердце способно все забывать и радоваться от одной мысли об улыбке, улыбке ребенка, уже человека, маленького Ясика, Об его глазках без фальши, чистых и глубоких. И я теперь отдыхаю, думая об отдыхе, который они мне дадут в будущем. Ведь это будет праздник, какого никогда в жизни еще не было. И мне кажется, что при нем и с ним вернется даже моя молодость и весна. Я сижу в общей камере, но я этим доволен. Мы все работаем, На работу из камеры уходим, и воздуху в ней достаточно. Сплю теперь я крепче и лучше. И сразу вернулся аппетит. Я шью, и мне жаль, что, научившись шить, я не смогу ничего смастерить для Ясика. Но ты скажи ему, что я работаю, и что, если не могу прислать ему что-нибудь, сшитое мною, то это потому, что этого нельзя сделать, и вы так далеко от Москвы как ты решила относительно возвращения домой. Я знаю, как страшно тяжело сидеть вдали от жизни. Пусть эта жизнь даже будет самая мучительная, и я радуюсь, думая, что, может быть, тебе удастся вернуться в свою среду. Теперь письма от меня могут быть только раз в один или два месяца, и поэтому не беспокойся обо мне. Я здоров, недомогание было только случайное, И я никогда не хотел бы, чтобы мысль обо мне могла мешать жить тем, которых я люблю. Пусть и Ясик так тебя и меня любит, это он может понять, так, чтобы любовь не связывала, а развязывала, обогащала жизнь любимого, заставляла его жить всей своей душой, широкой и богатой. Ваш Феликс Софье Сигизмундовне Держинской Москва. Центральная пересыльная тюрьма. 16 октября 1916 года. Милая моя Зося, только на днях я получил твою открытку от 23 ноября. Страшно долго идут письма. Как же ты устроилась? Ведь ужасно тяжелой должна быть разлука с Ясиком. И как чувствует себя Ясик? Я с нетерпением буду ждать от тебя вестей. А у меня никаких перемен. Я писал тебе из больницы и потом отсюда. Вот уже полтора месяца как работаю, и время быстро проходит. И каждый вечер одно чувство. Днем меньше и днем ближе к воле и нашей встрече. Я совершенно здоров. Работа меня лечит, и апатия проходит. Работа не тяжелая. Вообще условия довольно сносны. Едвися приходит ко мне раз в месяц. Жизнь здесь однообразна, как всегда в тюрьме, и скучна. Но работа и сон и чтение так заполняют день, что на хандру нет времени. Во сне я почти всегда гуляю на воле. А когда лягу перед сном, закрою глаза, я так ясно вижу лица близких мне и Ясика, каким я его себе представляю. Лица в постоянном движении, меняются, как в калейдоскопе, переходят друг в друга. Я так давно не писал Ясику, но я о нем помню всегда, я им счастлив. Обними его крепко от меня, я вернусь, и нам радостно будет. Твой Феликс Софье Сигизмундовне Держинской Московская центральная пересыльная тюрьма 6 ноября 1916 года «Зося, моя милая, я счастлив, что наш Ясик уже с тобою, ведь вместе вам будет лучше, и я так понимаю слезы радости нашего мальчика. Когда я узнал, что он один остался, а ты одна должна была уехать, я испытывал такое горе, как будто я был с вами, и нам пришлось расстаться». И я думаю о том радостном дне, когда и я вернусь, и увижу вас, и обниму. Это исполнится, хотя я так свыкся с отталкивающей и изнуряющей обстановкой, что порой кажется, будто она меня навсегда уж поглотила. И будущая встреча, и жизнь кажутся радужной, никогда неосуществимой мечтой. Но наша мечта осуществится, а пока... Вы должны жить, возможно, глубокой и полной жизнью, а обо мне думать, как о близком друге, для которого мысль о вас — вся его поддержка и радость. Ясик мой, я часто-часто за работой и когда гуляю, думаю о тебе и посылаю тебе радостную улыбку, и хочу, чтобы тебе было хорошо, и чтобы ты сам был хороший, как всегда, любимый и здоровый, чтобы вырос сильным и мог хорошо работать. Обнимаю тебя и горячо целую. Ваш Феликс. Софьи Сигизмундовне Дзержинской. Москва. Центральная пересыльная тюрьма. 20 ноября 1916 года. Дорогая Зося моя, я получил последнее твое письмо от 15 октября и, как всегда, Слова Твои дали мне радость и спокойствие. Надежда вернуться не покидает меня никогда, и я живу этой уверенностью. Слова Твои говорят мне о дорогих моему сердцу, и я как бы ощущаю Вашу близость и нашу общность. Исчезает одиночество и горькие думы бессилия, и отрезанности от живой деятельной жизни». В душу вливаются новые силы и сознание необходимости не опуститься, выдержать все до конца. Я не знаю, сколько от меня останется, когда придет и мое время. Буду ли способен жить настоящей жизнью, быть самому светлым лучом. И эти горькие мысли иногда отравляют мне душу. Но тогда меня спасает Ясик. Любовь моя дает мне чувство, что он сын мой, что в нем жить будет моя молодость, я сам, и что увижу его еще, и что если сохранились еще во мне силы, он пробудит их и вызовет к действию. И у меня спокойно на душе. Пусть будет, что должно быть, и если силы мои будут не те, мир не перестанет быть прекрасным а в душе не перестанет никогда раздаваться гимн жизни, гимн любви. Все наши страдания кажутся мелочью, ибо они не смогут уже измельчить наших душ. Единственное счастье человека — это уметь любить и благодаря этому уловить идею жизни в ее вечном движении. И я благословляю судьбу мою, и судьбу всех дорогих мне, что она дала нам это сокровище. С обстановкой моей жизни я свыкся уже. Ее легче пережить самому, чем думать, что другой должен пережить все это. Точно так же, когда думаешь о сути и эпизодах войны, безумие и ужас, как говорил когда-то Андреев, охватывают душу, и не можешь понять, как это возможно. Но в самой жизни, шаг за шагом, люди переживают все, и многие сохраняют живую душу свою и видят из-за этих ужасов бессмертную суть жизни и ее привлекающую красоту. Но наши испытания еще не так ужасны, и как-то стыдно о них думать теперь, в настоящее время ужасов войны. «На днях меня раскуют», Впрочем, в последнее время, когда я совершенно оправился от болезни, кандалы не особенно мучили меня. Приноравливаешься ко всему. Работа тоже меня не утомляет. Работаю немного, так как день теперь короткий, а тот коридор, на котором я работаю, не имеет достаточного освещения. Пока я работаю, как подручный при двух товарищах. Они шьют на машинах а я исполняю всю ручную работу. Живем мы дружно и не отравляем друг другу жизни. В октябре и ноябре я заработал на выписку по 9 рублей с копейками. Денег не присылай. Мне права они не нужны, так как у меня есть деньги. И кроме того, тот, кто работает, может делать выписки только на заработанные деньги. Я же, кроме того... «Получаю передачу раз в месяц от сестры на свидании, так что я питаюсь достаточно. Работа же хорошо действует на нервы, так что, в общем, я не могу жаловаться. Я рад, что сижу не в одиночной камере, а вместе с другими. Вдвоем сидеть ужасно тяжело, сидя с многими, гораздо легче уединиться, когда захочется, и легче найти симпатичных людей и сжиться с ними». С Эдком мне не пришлось встретиться, хотя он здесь. Говорят те, которые его видали, что он хорошо выглядит и хорошо чувствует себя. Что с его женой? Передай, пожалуйста, ей от меня горячий привет. Все ли она в Париже? А что с семьей нашей? Можешь ли с ней поддерживать постоянную связь? Салик через сестру обещал мне написать, но до сих пор я не получил его письма. Твой Феликс Софье Сигизмундовне Дзержинской Москва, Центральная пересыльная тюрьма, 18 декабря 1916 года Милая Зося моя, вот уже пришел последний день и 16 -го года, хотя и не видно еще конца войны, однако мы все ближе и ближе ко дню встречи и ко дню радости. Я так уверен в этом. Что даст нам семнадцатый год, мы не знаем, но знаем, что душевные силы наши сохранятся, а ведь это самое важное. Мне тяжело, что я должен один пережить это время, что нет со мной Ясика, что не вижу его развивающейся жизни, складывающегося характера. Мыслью я с вами, я так уверен, что вернусь, и тоска моя не дает мне боли. Ясик все растет. Скоро ведь уже будет учиться. Пусть только будет здоровым, солнышко наше. У меня жизнь все та же. Кандалы только сняли, чтобы удобнее было работать. Работа не утомляет меня. До сих пор она даже укрепляла и мускулы, и нервы. Едвися приходит ежемесячно. И таким образом я не оторван совсем от своих. А о событиях я узнаю из правительственного вестника и русского инвалида. Питаюсь, в общем, достаточно, так что обо мне не надо беспокоиться. Кажется, теперь можно переписываться с Родиной. Может быть, теперь у тебя есть известие о жизни наших родных? Верно ли, что и теперь у них ужасно тяжелая жизнь? Твой Феликс Софье Сигизмундовне Дзержинской Москва. Центральная пересыльная тюрьма. 1 января 1917 года. Милая Зося моя, передо мной письмо твое от 24 ноября и вырезки Ясика. И когда я смотрю на них и думаю, что они были в его ручках, что он сам их вырезывал, играя и улыбаясь, и учась вместе с тем, волна неиссякаемой любви и нежности к нему переполняет сердце мое и я говорю ему самые нежные слова и посылаю пожелание, чтобы рос крепким, добрым и сильным, чтобы вырос и был ясным лучом, умел сам любить и быть любимым. Нашей встречи мы терпеливо должны ждать, и время скоро пройдет. Тогда Ясик будет уже большим мальчиком, целым человеком, и, быть может, больше нам не нужно будет разлучаться, И, быть может, вся жизнь наша станет лучше, нормальнее. Я живу этими мечтами и хочу дождаться этого. Хочу еще почувствовать, что я жив, и мои силы еще не иссякли. Быстро идут дни за днями, и вот уже проходит восемь месяцев со дня моего последнего суда. Мысль обо мне не должна тревожить тебя. Железа нет уже у ног моих, питаюсь сносно, в камере тепло. И одет сам тепло. Помни, что всякая радость твоя и Ясика — моя радость. Она дает мне силу и волю ждать и дождаться нашей весны. Твой Феликс Москва. Центральная пересыльная тюрьма. 19 февраля 1917 года Милая Зося моя, Последний раз я писал тебе заказным письмом 14 1 января 2017 года. С тех пор я получил письмо твое и открытку от 4 и 26 декабря, и открытку Ясика от 25 декабря. Карточек Ясика я не получил, хотя расписался на повестке две недели тому назад. Я думаю, что это были карточки. Я уже радовался, что снова увижу, хотя бы на бумаге, сынулю моего милого, хотя бы на короткое время. Здесь, в камере, карточек нельзя держать, даже малого сынка. Но я надеялся, что мне дадут хотя бы один день посмотреть на нее. Может быть, дадут еще. Передо мною открытка Ясика, раскрашенная им. И слова его ко мне, мысли, чувства и улыбка с какой радостью я с тобой, милый мой, пускал бы в воздух мыльные пузыри, чтобы они, радужные и прекрасные, носились плавно по воздуху, а мы следили бы за ними, задрав головы и поддувая, чтобы они не упали. И я думаю о том, что когда ты подрастешь, будешь большим и сильным, мы научимся сами летать на аэроплане и полетим, как птицы, к высоким горам, к облакам на небе, а под нами будут села и города, поля и леса, долины и реки, озера и моря, весь мир прекрасный. И солнце будет над нами, а мы будем лететь. Ясик мой, не огорчайся, что я теперь не с тобой, иначе не может быть. Я люблю тебя, мое солнышко, и ты радость моя, хотя я тебя вижу только во сне и в мыслях. Ты вся радость моя. Будь хорошим, добрым, веселым и здоровым, чтобы всегда быть радостью для мамуси, для меня и для людей, чтобы, когда вырастешь, трудиться, радоваться самому своей работой и радовать других, быть им примером. Я целую тебя и крепко-крепко обнимаю сынулю моего. Я так редко пишу, но это лишь потому, что жизнь здесь так сера и однообразна. Я застыл тут, а человек, как и все живое, вечно в движении, вечно в нем что-то умирает и нарождается. Каждый момент его — это новая жизнь, проявление скрытых сил, возможностей. Жизнь текуча, и в этом ее красота. Всякое желание и попытка остановить ее — Увековечить момент счастья или несчастья — это смерть для жизни, рабство. Поэтому я отворачиваюсь теперь от своей жизни стоячего болота, и не хочется мне о ней писать и расписывать. Теперь я дремлю, как медведь зимой в своей берлоге. Осталась только ясная мысль, что весна придет, и тогда перестану сосать свою лапу, и все оставшиеся еще в душе и тере силы Проявится. Буду жить. Я продолжаю сидеть в одиночке с тем же товарищем и, в общем, доволен. Работаю на машине около пяти часов в сутки. Читаю теперь больше. Снова получаю правительственный вестник. Питаюсь достаточно. Хлеба всего даже не съедаю. Ты, дорогая, не беспокойся. Не думай, что пишу для успокоения. Я эти успокоения ненавижу. Они обидны. Ведь если бы ты, например, скрывала от меня какую-нибудь беду, мне было бы ужасно больно. Мы ведь можем жить правдой и знать все. Не нужно мне ничего посылать, да и почти что нельзя. Только сало, сахар, хлеб, но это все здесь есть. А за шоколад, виноград и конфеты, которые Ясик хочет мне прислать, я очень благодарен. Мы это как-нибудь съедим вместе». Устроим целую пирушку, пригласим Янака и друзей и будем вспоминать минувшее время. А теперь приходится пользоваться этим только в придумку. «Марыльке, к сожалению, не могу написать. Передай ей от меня сердечные приветы и рукопожатия, а Яноку Шалуну и Стефану поцелуй. Друзьям и родным приветы. Имела ли ты известие от отца? Что там у него?» Пошли ему от меня крепкие объятия и поцелуи. Можно ли теперь свободно переписываться с Варшавой? Как там живут наши родные? Стремлюсь туда всей душой. Надо кончать. Обнимаю тебя и целую крепко. Твой Феликс. Софье Сигизмундовне Дзержинской. Москва, 18 марта 17 года. Дорогие мои Зося и Ясик, Получили ли вы мою телеграмму и открытку, отправленные после моего освобождения? Теперь уже несколько дней я отдыхаю почти в деревне, за городом, в Сокольниках, так как впечатление и горячка первых дней свободы и революции были слишком сильны, и мои нервы, ослабленные столькими годами тюремной тишины, не выдержали возложенной на них нагрузки. Я немного захворал, но сейчас... После нескольких дней отдыха в постели лихорадка совершенно прошла, и я чувствую себя вполне хорошо. Врач также не нашел ничего опасного, и, вероятно, не позже, чем через неделю, я вернусь опять к жизни. А сейчас я использую время, чтобы заполнить пробелы в моей осведомленности о политической и партийной жизни и упорядочить мои мысли». Я уже с головой ушел в свою стихию. Твой Феликс Софье Сигизмундовне Дзержинской, Москва, 27 мая 1918 года Дорогая моя, я нахожусь в самом огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом. Некогда думать о своих и себе». Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше. Все мое время — это одно непрерывное действие. Мысль моя заставляет меня быть беспощадным, и во мне твердая воля идти за мыслью до конца. Кольцо врагов сжимает нас все сильнее и сильнее, приближаясь к сердцу, каждый день заставляет нас прибегать ко все более решительным мерам. Сейчас предстал перед нами величайший наш враг, настоящий голод. Для того, чтобы получить хлеб, надо его отнять у тех, у кого он имеется, и передать тем, у которых его нет. Гражданская война должна разгореться до небывалых размеров. Я выдвинут на пост передовой линии огня, и моя воля — Бороться и смотреть открытыми глазами на всю опасность грозного положения и самому быть беспощадным. Физически я устал, но держусь нервами, и чуждо мне уныние. Почти совсем не выхожу из моего кабинета. Здесь работаю, тут же в углу за ширмой стоит моя кровать. В Москве я нахожусь уже несколько месяцев. Адрес мой – Большая Лубянка, 11». Быть может, ты найдешь оказию, чтобы написать мне о себе и Ясике. Ваш Феликс Софье Сигизмундовне Держинской Москва, август, примерно 22 1918 года Дорогая, прости, что не пишу, душою с вами, а времени нет. Я постоянно, как солдат, в бою, быть может, последним. Целую вас, твой Ф.Д. Софьи Сигизмундовне Дзержинской. Москва, 29 августа 1918 года. Зося моя дорогая и милый мой Ясик. В постоянной горячке я не могу сегодня сосредоточиться, анализировать и рассказывать. Мы солдаты на боевом посту, и я живу тем, что стоит передо мной, ибо это требует сугубого внимания и бдительности, чтобы одержать победу. Моя воля победить, и несмотря на то, что весьма редко можно видеть улыбку на моем лице, я уверен в победе той мысли и движения, в котором я живу и работаю. А здесь танец жизни и смерти, момент поистине кровавой борьбы, титанических усилий. Ваш Феликс Софьи Сигизмундовне Дзержинской Берлин, 28 октября 1918 года Моя дорогая, только сегодня в 12 часов мы едем дальше. Вчера здесь состоялся ряд собраний, на которых выступал Липкнехт, а потом демонстрация. Демонстрантов разгоняли шашками, имеются тяжело раненые. Часть демонстрантов прорвалась через полицейские оцепления и остановилась перед советским посольством, приветствуя его, размахивая шапками и платками, провозглашая возгласы «Хох!». Это лишь начало движения. Массы ждут переворота. Недостает лишь группы пионеров с достаточной волей и авторитетом. Роза все еще сидит, и неизвестно, когда ее освободят. Ожидают, что скоро. Липкнехт полностью солидаризуется с нами. В более широких кругах партии слаба еще вера в собственные силы, и отсюда чисто пораженческие настроения. Над нами, Россией, по-видимому, собираются тучи не только со стороны Антанты, но и Германии, и нас, вероятно, ожидает период очень тяжелой борьбы. Карского Австрийцы не пустили, и вчера он обратно уехал в Москву, чтобы поехать в качестве нашего консула в Варшаву. Шлю привет Марыльке, Стефану и Янеку. Крепко обнимаю и целую вас. Ваш Феликс. Альдоне Эдмундовне Булгак. Москва, 15 апреля 1919 года. Дорогая Альдона, Я не знаю, о чем писать, с чего начать после такой долгой разлуки. Я хотел бы увидеть тебя, и, может быть, лишь тогда ты почувствовала бы, что я остался таким же, как был в те времена, когда я был тебе близок не только по крови. Трудно писать и в коротком письме, в мертвых словах, что же я мог бы сказать. «Объяснить тебе всего я в письме не могу». Разные люди понимают по-разному, да и не каждый сумеет переварить в уме все то, что душа выстрадала в муках многолетних скитаний. Одну правду я могу сказать тебе. Я остался таким же, каким и был, хотя для многих нет имени страшнее моего. Любовь сегодня, как и раньше, она все для меня. Я слышу и чувствую в душе ее песнь, Песнь эта зовет к борьбе, к несгибаемой воле, к неутомимой работе. И сегодня, помимо идеи, помимо стремления к справедливости, ничто не определяет моих действий. Мне трудно писать. Я, вечный скиталец, нахожусь в движении, в гуще перемен и создания новой жизни. Я вижу будущее — и хочу, и должен сам быть участником его создания, быть в движении, как пущенный из прощи камень, пока не достигну конца отдыха навеки. Задумывалась ли ты когда-нибудь, что такое война в ее действительных образах? Ты отталкивала от себя образы разорванных снарядами человеческих тел, раненых на поле боя и воронов, выклевывающих глаза, у еще живых людей. Ты отталкивала эти страшные картины, ежедневно стоящие у нас перед глазами. Меня ты не можешь понять, солдата революции, борющегося за то, чтобы не было на свете несправедливости, чтобы эта война не отдала на растерзание победителям-богачам целые многомиллионные народы. Война – ужасная вещь. На нас двинулся весь мир богачей. Самый несчастный и самый темный народ первым встал на защиту своих прав и дает отпор всему миру. Хотела бы ли ты, чтобы я оставался в стороне? Альдона моя, ты не поймешь меня, поэтому мне трудно писать. Если б ты видела, как я живу, если б ты мне взглянула в глаза, ты бы поняла, вернее, почувствовала, что я остался таким же, как и раньше». «В Вильно я не был совсем, я только собирался туда, и только с одной целью я хотел там быть – увидеть тебя. Однако я не смог найти нескольких свободных дней. Посылаю тебе вещи из Держинова. Очень массивные ценности были конфискованы, согласно нашим законам. Я знаю, что эта конфискация фамильных ценностей огорчит тебя, но я не мог иначе поступить». Таков у нас закон о золоте. Присоединяю список посылаемых вещей. Зося в феврале приехала с Ясиком в Москву. Крепко тебя целую. Твой Феликс. Софьи Сигизмундовне Дзержинской. Харьков. До 13 июня 1920 года. Дорогие мои Зося и Ясик. Здесь уже лето. Все цветет и отцветает. Жара. Множество садов. Адская спекуляция. Здесь надо страну еще завоевать продолжительной работой. Не умею быть гастролером. Надо бы здесь поселиться. Не знаю, как решит всемогущий ЦК. А мы увидимся еще, во всяком случае, поэтому без сантиментов. Будьте здоровы. Целую вас. Ваш Феликс. Софье Сигизмундовне Дзержинской. Харьков, 13 июня 1920 года Зося моя дорогая, а я собою недоволен. Вижу и чувствую, что мог бы дать больше, чем даю. Мог бы. Быть может, я слишком нервно истощен. Не могу сосредоточиться и взять себя в руки, чтобы щадить силы так, чтобы они дали, возможно, больше при наименьшей усталости». «Надо уметь работать так, чтобы ежедневно давать отдых мыслям, нервам. Я пишу об этом, часто думаю, но знаю, что это для меня лишь благие пожелания. Нет у меня соответствующего характера. Вообще, мое пребывание на Украине оживило здесь работу, придало ей больший размах и дает результаты. Вероятно, я должен буду остаться здесь, на более продолжительное время, пока ЦК не отзовет меня обратно в Москву. Эта работа втягивает меня, и я не имел бы ничего против того, чтобы здесь для нее остаться на более продолжительное время. Я не хотел бы вернуться в Москву раньше, чем мы не обезвредим Махно. Мне трудно с ним справиться, ибо он действует конницей, а у меня нет кавалерии. Если бы, однако, удалось его разгромить, то я приехал бы в Москву на несколько дней, чтобы получить дальнейшие указания и разрешить вопросы в Москве. Целую вас обоих. Ф. Д. Вильна, 30 июля 1920 года. Дорогая Зося, через полчаса мы едем дальше в Гродно, а оттуда в Белосток. Пишу лишь несколько строк, ибо нет времени для сантиментов. До сих пор все идет хорошо. Напрягайте с севером силы, чтобы поскорее прислать сюда людей. Они нужны не только нам, но во все армии польского фронта, ибо мы сами не сможем непосредственно охватить всю линию фронта». Уншлихт переезжает в Минск, хочет работать, но, сомневаюсь, Хватит ли ему сил и позволят ли врачи? Целую тебя и Ясика. Твой Феликс. Софье Сигизмундовне Дзержинской. Белосток. 17 августа 1920 года. Зося моя, вчера мы были в Вышкове, в 50 с лишним верстах от Варшавы, и вернулись в Белосток. Мы думали, что уже вчера будем в Варшаве, Произошла, однако, как думаю, непродолжительная отсрочка. Странные чувства рождаются во мне при приближении к Варшаве. Это опасение, что Варшава сейчас уже не та, какой она была раньше, и что, быть может, встретит нас не так, как мы бы желали. Наша Варшава, терроризированная, издавленная, молчит, и мы не слышим ее ясного голоса. По-видимому, и наш ЦК – ЦК Коммунистической партии Польши не сумела владеть ни массами, ни политическим положением. Не достает там вождя, Ленина, политика-марксиста. Одно знаю, мы на переломе. Борьба в России превращается в международную. Решается судьба мира. Твой Феликс. Софье Сигизмундовне Держинской. Минск. 25 августа 1920 года Зося моя, опасение, что нас может постигнуть катастрофа, давно уже гнездилось в моей голове. Но военные вопросы не были моим делом, и было ясно, что политическое положение требовало риска. Мы делали свое дело» и узнали о всем объеме поражения лишь тогда, когда белые были в 30 верстах от нас, не с запада, а уже с юга. Надо было сохранить полное хладнокровие, чтобы без паники одних эвакуировать, других организовать для отпора и обеспечения отступления. Кажется, ни одного из белостокских работников мы не потеряли. Позавчера мы приехали в Минск. Военное положение еще не ясно. Очевидно лишь одно, что нужны будут огромные усилия, чтобы достигнуть равновесия, а потом перевеса. Быть может, я должен буду принять участие в работе Реввоенсовета фронта. А в Польше у нас не весело. По-видимому, партия разгромлена и дезориентирована. Рабочий класс парализован и пассивно принимает репрессии. Население повсюду принимало нас хорошо. Даже ППСовцы рабочие присоединились к нам. Однако не чувствовалось силы, не было активных революционных действий, ожидали благодеяний от нас. Я должен, однако, подчеркнуть, что наша Красная Армия, в общем, с немногочисленными исключениями, была действительно на высоте Красной Армии. И благодаря своему поведению – должна была быть революционным фактором. В общем, не было грабежей. Солдаты понимали, что они воюют только с панами и шляхтой, и что они пришли сюда не для завоевания Польши, а для ее освобождения. И я уверен, что последствия этой работы нашей армии в скором времени обнаружатся. Наше поражение – результат невосстания Польши против нашествия, о нашей превышающей человеческие силы усталости и бешеной деятельности шляхетских сынов Польской Белой Гвардии, ППСовцы не дали реальной силы. Они парализовали рабочий класс и позволили безнаказанно разгромить коммунистов. Они воспрепятствовали классовой борьбе в самой Польше. И таким образом, дали возможность Белой гвардии организоваться и ударить по утомленной Красной армии. Из задач, которые стоят перед тобой в Москве, самое важное сейчас – работа среди пленных. Надо их завоевать на нашу сторону. Надо привить им наши принципы, чтобы потом, вернувшись в Польшу, они были заражены коммунизмом. Надо окружить их товарищеской заботой, чтобы наши слова не были мертвы. Надо их привлечь к работе в самой России, чтобы они почувствовали душу Новой России, пульс ее жизни, чтобы все недочеты и недостатки они воспринимали как то, что мы преодолеваем и преодолеем. Пришли нам подробный отчет о всей работе, о людях, органах, программе, средствах и так далее. Твой Феликс. Софьи Сигизмундовне Дзержинской, Новониколаевск, 22 января 1922 года. Зося моя, здесь работы очень много, и идет она с большим трудом. Она не дает тех результатов, которых мы ожидали, и к которым я стремлюсь. Чувствую, что там, в Москве, не могут быть нами довольны. Но работа здесь была так запущена, что для того, чтобы наладить все, нужно более продолжительное время, а республика ожидать так долго не может. Итак, работаем мрачное, напрягая все силы, чтобы устоять и чтобы преодолеть все новые трудности. Конечно, вина наша НКПС. Мы не предвидели, не обратили внимания месяца 3-4 тому назад. Правда, сюда приезжал Ямшанов, но ничего здесь не сделал. Я чувствую на него большую обиду. Я вижу, что для того, чтобы быть комиссаром путей сообщения, недостаточно хороших намерений. Лишь сейчас, зимой, я ясно понимаю, что летом нужно готовиться к зиме. А летом я был еще желторотым, а мои помощники не умели предвидеть». Видишь, невеселое у меня настроение, и это, может быть, влияет на результаты моей работы и не дает мне возможности отдохнуть и избавиться от усталости. Я чувствую себя утомленным, хотя в сравнении с Москвой у меня работы меньше. Как долго я здесь останусь, не знаю. Думаю, что до марта. Раньше я выйду, если меня отзовут» или, если удастся, довести вывозку продовольствия до нормы. Я здесь нужен, и хотя не видно непосредственных результатов, но мы проводим большую работу, и она даст свои результаты. Она приостановила развал, она начинает сплачивать усилия всех в одном направлении и дает уверенность, что трудности будут преодолены. Это меня поддерживает и придает сил, несмотря ни на что. Целую вас обоих крепко. Твой Феликс. Софье Сигизмундовне Держинской. Омск, 7 февраля 1922 года. Зося, моя дорогая, тебя пугает, что я так долго вынужден буду находиться здесь. Возможно, что я смогу выехать в первых числах марта, не знаю. Но я должен с отчаянной энергией работать здесь, чтобы наладить дело, за которое я был и остаюсь ответственным. Адский сизифов труд. Я должен сосредоточить всю свою силу воли, чтобы не отступить, чтобы устоять и не обмануть ожидания республики. Сибирский хлеб и семена для весеннего сева — это наше спасение и наша опора в Генуя. Не раз я доходил здесь до такого состояния, что почти не мог спать, и бессильный гнев наводил меня на мысль о месте по отношению к этим негодяям и дуракам, которые здесь сидят. Они нас обманывали, здесь было совершенно пустое место, а среди масс, даже партийных, было равнодушие и непонимание того, какой грозный период мы переживаем. Нам самим нужно было заняться всем, связать между собой и с округом разрозненные части вытянутой нити сибирских дорог. Необходимо наблюдать за каждым распоряжением, чтобы оно не осталось на бумаге. Необходимо было всех поднять, чтобы приняли участие в выполнении поставленной перед нами боевой задачи. Я вынужден сдерживать свой гнев, чтобы окончательно не разрушить организацию. К тому же и в политическом отношении здесь неблагополучно. Дает себя знать рука эсеров и агентов Японии. В такой атмосфере я должен здесь работать. Правда, я имею с собой дельных помощников, партийных товарищей и спецов, и в конечном счете надеюсь, что мы свою задачу выполним. Но так выехать отсюда я не могу» несмотря на то, что здесь очень тяжело, и я хотел бы вернуться скорее. Я не мог бы никому смотреть в глаза, и это было бы для меня невыносимой мукой. Она отравила бы нам жизнь. Сегодня Герсон, в большой тайне от меня, по поручению Ленина, спрашивал Беленького о состоянии моего здоровья. Смогу ли я еще оставаться здесь, в Сибири, без ущерба для моего здоровья? Несомненно, что моя работа здесь не благоприятствует моему здоровью. В зеркале вижу злое, нахмуренное, постаревшее лицо с опухшими глазами. Но если бы меня отозвали раньше, чем я сам мог бы сказать себе, что моя миссия в значительной степени выполнена, я думаю, что мое здоровье ухудшилось бы. Меня должны отозвать лишь в том случае, если оценивают мое пребывание здесь как отрицательное или бесполезное, если хотят меня осудить как нарком пути, который является ответственным за то, что не знал, в каком состоянии находится его хозяйство. Этот месяц моего пребывания и работы в Сибири научил меня больше, чем весь предыдущий год, и я внес в ЦК ряд предложений. И если удастся в результате адской работы наладить дело, вывести все продовольствие, то я буду рад, так как и я, и Республика воспользуемся уроком, и мы упростим наши аппараты, устраним централизацию, которая убивает живое дело, устраним излишний и вредный аппарат комиссаров на транспорте, и обратим больше внимания на места, на культурную работу. Перебросим своих работников из московских кабинетов на живую работу на местах. Целую вас обоих. Ваш Феликс. Софьи Сигизмундовне Дзержинской. Омск, Новониколаевск. 20 февраля 1922 года. Зося, дорогая моя, Почту за две недели я получил уже в поезде. Уже поздняя ночь. «Только сейчас я закончил чтение писем из Москвы. Я хочу сейчас же написать тебе, так как завтра у меня не будет времени. Я еду всего на один день в Новониколаевск, обсудить дела с Ревкомом. У нас огромные трудности. Когда работа округа, казалось, начала входить в норму, метели и снежные бураны опять дезорганизовали работу» а в недалекой перспективе новая угроза, Продовольствие оказывается меньше, чем предполагалось. Я не могу разорваться на части и все предвидеть, а заменить знания и опыт энергией нельзя. Я только лишь учусь. А письма из Москвы тоже невеселые. Серебряков, по-видимому, работает из последних сил. Он тоже хочет, чтобы я поскорее вернулся, Однако я не могу вернуться прежде, чем выяснится ситуация. Хлеб из Сибири для республики спасения. А когда я вернусь, то мне не хотелось бы, чтобы текущие дела, как обычно, поглотили меня целиком, взяли меня в плен. Ибо сибирский опыт показал мне основные недостатки в нашей системе управления. Их необходимо устранить. Без длительной борьбы это не удастся. Боюсь, что никто не захочет меня выслушать, так как и там, в Москве, так много текущей работы и момент настолько тяжелый, что, как это часто бывает, не найдется времени. Я пришел к неопровержимому выводу, что главная работа не в Москве, а на местах, что две трети ответственных товарищей и спецов из всех партийных, включая ИЦК, ЦК, советских, и профсоюзных учреждений необходимо перебросить из Москвы на места. И не надо бояться, что центральные учреждения развалятся. Необходимо все силы бросить на фабрики, заводы и в деревню, чтобы действительно поднять производительность труда, а не работу перьев и канцелярий, иначе не вылезем. Самые лучшие замыслы и указания из Москвы даже не доходят сюда и повисают в воздухе. Я только теперь глубже погрузился в жизнь и хочу бороться за эту жизнь. В Москву я вернусь, вероятно, в первой половине марта, может быть, около числа 15-го. Среди моих товарищей и сотрудников заметно желание вернуться поскорее. Их измучила непрерывная работа и оторванность от семей. Я должен был обратиться к ним с напоминанием, что Москва ожидает не нас, а «хлеб» от нас. Они восприняли эти слова и работают самоотверженно. Даже специалисты и те, насколько могут, напрягают силы. Мы сжились друг с другом. Я вижу, как здесь без комиссаров и специалисты становятся иными. Институт комиссаров у нас в НКПС уже изжил себя, и надо будет ликвидировать его поскорее. Но довольно об этом. Я живу теперь лихорадочно. Сплю плохо. Все время беспокоят меня мысли. Я ищу выхода, решения задач. Однако я здоров. Твой Феликс Ясику Держинскому Омск, Новониколаевск 20 февраля 1922 года Дорогой мой Ясик, Поезд везет меня из Омска в Новониколаевск. Трясет, поэтому буквы моего письма становятся похожими на твои. Они качаются в различные стороны и шлют тебе поцелуи и привет. Я чувствую себя хорошо, работы у меня много. Живу в вагоне, мне тепло, хотя морозы доходили до сорока градусов. Беленький шлет тебе привет». Не знаю еще, как скоро вернусь в Москву. Не могу вернуться, пока не закончу работу, которую мне поручили сделать. А ты что делаешь? Хорошо ли учишься и играешь ли? Передай от меня привет Чесику. Поцелуй от меня маму четырнадцать с половиной раз. А сам будь здоров. Целую тебя крепко. До свидания. Твой папа. Посылаю тебе газету «Сибирский гудок». «Там, на четвертой странице, есть задача. Решишь ли ее?» «Если не можешь, то попроси маму, чтобы она тебе помогла. Целую тебя. Твой Ф.Д.» Софьи Сигизмундовне Дзержинской. Харьков, 10 мая 1926 года. «Дорогая моя, я нахожусь здесь второй день и чувствую себя хорошо» лучше, чем в прошлый приезд сюда. Выйду отсюда в Екатеринослав и Донбасс, по-видимому, через какую-нибудь недельку-полторы. Я вижу здесь новых людей, проблемы здесь ближе к земле и приобретают больше черт конкретности, к моим мыслям больше прислушиваются и откликаются на них. Я охотно переехал бы в провинцию на постоянную работу. Твой Феликс.